Глава тринадцатая. Симулякор. Секунды перетекали в бесконечные часы. Шон остолбенел, смотря как его лучший друг медленно оседает на пол. Рэйчел пошатнулась и оперлась о стенку. Ее глаза порозовели, а кожа стала невероятно красной, будто она пробежала марафон. В то время Холланда трясло. Его рвало собственной кровью. Беннет не мог сказать, сколько времени прошло. Он пришел в себя, когда Том бросил ноутбук и побежал в коридор. Шон тут же упал на колени и начал трясти Джеймса. Тот хрипло дышал, сосуды в его глазах полопались, а белоснежные зубы были в крови. Смуглая кожа стала багряной. В ужасе парень отшатнулся. Рэйчел еле дышала. Ее кожа стала очень бледной, покрылась потом. Парень замер в нерешительности. Что может случиться за пару секунд? Можно сделать глубокий вдох, моргнуть, улыбнуться. Но разве может целый мир рухнуть за секунду? Видимо, да. Беннет знал, что можно было спасти только одного. Шон не мог сказать точно, откуда в нем такая уверенность. Это было что-то на уровне рефлексов. Его разум отключился, а телом управлял, будто не он. Наверное, именно поэтому парень сделал этот выбор. Будь он в себе, ни за что бы так не поступил. Перед ним был его чертов лучший друг и почти незнакомая девушка но почему-то голос в голове отчаянно кричал, просил спасти именно ее. Наверное, в глубине души Шон понимал, что Джеймсу уже не помочь. Слишком большая доза. Поэтому он подхватил внезапно потяжелевшее тело девушки и побежал по длинному коридору. Навстречу уже неслись полицейские. Они что-то кричали, но звуки не могли пробить защитный пузырь, созданный сознанием. В медпункт специально завезли несколько доз антидота. Все это знали. Нужно было лишь успеть. Медсестра уже была в курсе случившегося и бежала навстречу парню. Шон устало положил тело девушки на искусственный газон и упал на землю рядом. Он тяжело дышал, нещадно растирая кожу руками. «Нет». Беннет бормотал себе под нос что-то невнятное, бил себя по щекам, будто мог очнуться от кошмара. Вот только это был вовсе не сон. «Доктор, она...» Он подполз ближе, но медсестра не слушала. «Уберите его!» Жёстким голосом скомандовала женщина. Тело Шона подняли сильные руки, и внезапно он нашёл в себе силы сопротивляться. Парень начал неистово вырываться, будто от этого зависела его жизнь. Вот только вырвавшись, Беннет побежал отнюдьник задыхающейся девушке, а вглубь стадиона. Навстречу ему три крепких агента несли тело Джеймса. Студент хрипло задышал, попытался прорваться к другу, но его снова оттащили. Шон метался, как обезумевший зверь. Но все же сдался зажмурился и попятился назад, врезавшись в толпу зевак. Он всхлипнул и сморщился. Воздуха снова не хватало. Позже врачи скажут ему, что у Джеймса не было шансов. Позже он узнает, что сделал все правильно, но легче ему от этого не станет. Он все равно будет видеть кровь на своих руках. Он все равно будет чувствовать себя соучастником. Сейчас же Шон чувствовал, что ему на грудь уронили груз весом в целую тонну. Раздробили грудную клетку и вытащили все внутренности. Его оболочка такая хрупкая и ломкая, вся в трещинах. Шон был бессилен. Он не мог спасти друга. Это бессилие было его роком, его крестом. Беннет пронёс его сквозь всю свою жизнь. Всё, что он мог сделать сейчас — заплакать. Именно на это парень и решился. Запустил руки в спутанные тёмные кудри и зажмурился, будто так мог оградиться от жестокой реальности. Шон сидел на земле, словно ноги его были сломаны или отказали. Он не чувствовал их, как и не чувствовал своё тело. Сломанная игрушка, заброшенная в дальний угол чулана. И всё вокруг внезапно показалось таким хрупким. Так легко разрушить чью-то жизнь. На это нужна всего одна секунда. Люди строят планы, высчитывают вероятность. Но на самом деле жизнь — это хаос. Все прогнозы эфемерны и могут быть разрушены в любой момент роковой случайностью. Но люди продолжают считать и представлять жизнь как идеальную математическую модель. Почему-то цифры позволяют им чувствовать себя увереннее. Какова была вероятность, что этот учебный год обернется кошмаром для всех студентов? Почти нулевая. Подозревал ли Джеймс, что этот глоток воды станет для него последним? Нет. Жизнь жестока и несправедлива. Она еле открыла глаза, а от света виски будто взорвались. Рэйчел слабо застонала и повернулась на бок. У ее койки уже сидел агент. Кости будто наливались свинцом. Девушка приоткрыла пересохший рот. Рэйчел, позвал ее глухой голос, звуки эхом отдавались в гудящей черепной коробке. Студентка сморщилась. Да, ее состояние постепенно улучшалось. С каждой секунды становилось легче терпеть окружающий мир. Что с Джеймсом? еле слышно спросила девушка. «Он выпил слишком много», — произнёс мужчина. Симонс кивнула. Она не нуждалась в дальнейших пояснениях. «Мы хотели бы задать тебе несколько вопросов. Ты сможешь на них ответить?» Студентка слабо закивала и тут же почувствовала боль, волнами прошедшую по её телу. «Где ты взяла воду?» «Я купила её в вендинговом автомате в холле сегодня днём. Она лежала у меня в комнате около часа. Ещё я её оставляла в раздевалке, когда отходила в туалет. И моя сумка лежала на трибуне, когда я разминалась. Спасибо». Агент Хопкинс повернулся к одному из охранников. «Передайте агенту Джонсону, что она должна проверить камеры в коридоре у комнаты мисс Симмонс и пусть приготовит отчет по камерам со стадиона». В голове у Рэйчел крутилось множество мыслей. Они не давали ей покоя. «Я могу поговорить с Шоном?» — слабо спросила она. «Чуть позже», — успокаивающе произнёс агент, слабо улыбаясь. «Ты у нас первая выжившая, как раз благодаря ему». «Почему? Что вообще произошло?» «Том сразу побежал звать врачей, а Шон с тобой на руках побежал в медпункт. Он сам донёс тебя». И бросил Джеймса. Сердце Рэйчел пропустило один удар. Она понимала, что сейчас, скорее всего, он винит её. И девушка полностью понимала его чувства. «Ты должна сейчас очень хорошо подумать, были ли какие-то предпосылки, конфликты?» Симонс молчала. Она не знала, стоит ли говорить следователям про сообщение, И студентка понятия не имела, что сказал Шон. Если Бен отвинит ее в смерти Джеймса, он, вероятно, рассказал бы про все, что им с Томом удалось узнать. Нет, не помню, прохрипела она. Детектив устало вздохнул. Заходил ли Ричард в твою комнату до вечеринки? Нет, решительно ответила девушка. «Отдыхай, Рэйчел». «Я спрошу у Шона, не захочет ли он зайти к тебе». «Спасибо», — еле слышно выдохнула она. Медлен не могла оторвать взгляд от тела молодого парня. Она чувствовала вину. Агент не смогла предотвратить еще одну жертву. Кроме липкой печали, в агенте разгоралась выжигающая злость. «Ваша теория не подтверждается», — устало проговорил вошедший агент Хоупкинс. «Или вы собираетесь приписать Рэйчел какой-нибудь смертный грех?» В его голосе сквозила сухая усталость. Он срывал свое отчаяние на напарнице. «Думаете, она была выбрана жертвой?» — С сомнением спросила женщина. «Купила бутылку в автомате...» «А как еще?» «Цианид был в ее бутылке, остальные пока на экспертизе». «Вы просмотрели записи с камер?» «Да», — слегка рассеянно проговорила женщина. «Соберитесь, агент! У нас больше нет права на ошибку!» «Я просмотрела камеры», — решительно ответил агент Джонсон. «Помимо самих мисс Шефферт и мисс Симмонс, в комнату входил мистер Беннет и... Холланд. Камера со стадиона. К трибуне, на которой лежали вещи Рэйчел, никто не подходил. Одновременно с ней в раздевалке находилось несколько девушек. Я выписала их фамилии. После этого мисс Симмонс вместе с Беннетом, Холландом и Кроуфордом направились в сторону раздевалок. Но там камер нет. Надо узнать, зачем они собрались. — проговорил агент. Адвокаты Ричарда добиваются полного снятия обвинений. Деканат университета готовится принять решение о закрытии на неопределённый срок сразу после снятия локдауна. «Но у нас появилась новая жертва. Он может быть продлён на... или может быть признан неэффективным», мрачно заявил Хопкинс. Мы не можем выпустить преступника на свободу. Но, может, так будет безопаснее для студентов? Может, он мстит конкретным людям? Однако их ничего не связывало. Убийца мог попытаться убрать Рэйчел, потому что она что-то знает. Она бы нам сказала. «А сказала бы?» Женщина прищурилась. Мы не допустили ее до расследования. Подозревали. Но кроме этого, могут быть и другие причины. На что именно ты намекаешь? Рэйчел боялась за свою жизнь? Тоже возможно. Или она защищала кого-то? Все это время был еще один человек, которого мы не замечали. Кто? Оливия Шефферд. Оливия вжалась в спинку стула, испуганно смотря по сторонам. Её пальцы нервно стучали по поверхности стола. Воздуха то было катастрофически мало, то студентка задыхалась от его переизбытка. Ещё час назад ей сообщили ужасающую новость про Рэйчел. Москлифф отказывался воспринимать эту информацию. Симонс всегда казалась слишком умной, чтобы стать очередной жертвой, не заметив ловушку. Но сейчас Рэйчел прикована к больничной койке, а её лучшая подруга сидит в пустующем кабинете, куда её вызвал один из агентов. Когда в помещение зашла женщина с лучистыми тёплыми глазами, Оливии стало немного легче. От агента исходило какое-то непонятное ей «спокойствие», Это казалось невообразимым и даже диким в такой ситуации. «Оливия Шеферд, для протокола сказала агент, мягко положив диктофон на поверхность стола. «Мы бы хотели поговорить с вами. Насколько я знаю, вы с Рэйчел состоите в близких дружеских отношениях. Были ли у вас с ней конфликты в последнее время?» «Вы что, хотите сказать, что я...» Яро запротестовала Оливия, чувствуя, как щеки краснеют. Одна лишь мысль о том, что ее подозревают в покушении на лучшую подругу, выводила из себя. «На что это вы намекаете?» «У нас есть несколько свидетельств с той вечеринки», — уклончиво ответил агент. «Говорят, вы спорили у барной стойки». «Между нами не было даже мелких ссор, агент!» Оливия глядела женщину с ног до головы, чтобы найти Бейджик. Однако его не было. «Я — агент Джонсон. Невежливо было с моей стороны не представиться», — улыбнулась женщина. «Можешь звать меня Медлен. «Хорошо. Я тебе верю», — успокаивающе произнесла она. «Это стандартный вопрос. Его необходимо задавать всегда в подобных ситуациях. Так в каких отношениях с Рэйчел вы были?» Её доверительный тон не вызывал подозрений в душе Лив. Она давно хотела поговорить с кем-то. Но подруга в последнее время была слишком отстранённой, будто погрузилась в свои мысли и отказывалась воспринимать реальность. Симонс словно не замечала, что её подруге становилось всё хуже. Она будто бы специально игнорировала все крики о помощи со стороны Шефферт. Та перестала жевать жвачку и обливаться духами после своих приступов. Прекратила заглушать всхлипы. Она так отчаянно хотела внимания, но не получала ровным счётом ничего. Рэйчел предпочитала думать о мёртвых, а не о живых. Девушка копалась в их прошлом, искала связь. Её мысли были заняты таинственным человеком, нарушившим покой небольшого частного университета. Ей не было дела до мелочных проблем вокруг, казавшихся слишком смешными. Оливию это ранило. После убийств Шеферд считала, что её невзгоды слишком незначительны. Она винила себя за все негативные мысли, потому что знала, «Несмотря на всё, сейчас она может дышать и жить» а её однокурсники лежат в земле или пеплом рассеялись по ветру. Ей будто бы было стыдно за то, что она не умерла. Но сейчас Лив могла выплеснуть свои чувства, получить поддержку от первого человека, которому, как ей казалось, было действительно не всё равно. «Мы были подругами». «Были?» — осторожно спросила агент. «Мы — подруги», — Лив поджала губы и отвернулась. «Извините, я слишком потерялась после всех этих новостей. В последнее время мы стали гораздо меньше общаться, почти не проводили времени вместе. Она стала всё время проводить с этими парнями из Б-группы». Оливии совершенно точно не нравилась новая Рейчел. Рэйчел, балансирующая на грани безумия. «Она состоит в отношениях с кем-то из них?» — поинтересовалась агент, делая пометки в своём блокноте. «Нет! Вы что? У неё и парня-то особо никогда не было, кроме этого Ричарда». При упоминании Маккензи Шефферд скривилась, подавляя гримасу злости. «А что с ним было...» Не так. Да он же придурок. Вы бы знали, как они ругались. Рэйчел же упертый, а Ричард этот еще хуже. У них, конечно, были периоды затишья, но... Это не оправдывало его. Он ударил ее. Я думала, это произошло один раз, но нет. На Рэйчел постоянно были синяки, но она всегда находила всякие оправдания. А я верила, как дура. А почему они вообще встречались? Понимаете, ей было необходимо найти кого-то умнее её. Рэйчел была на этом помешана. А таких людей не так много, знаете ли. И тут появляется Ричард. Богатенький отморозок, получивший стипендию. Он просто шикарен в химии и литературе, знаете. Даже проект писал какой-то недавно. Ездил в Нью-Йорк с его защитой и тему выбрал занудную. «Что-то про Бога», — Оливия тряхнула головой. «Про Бога?» — насторожилась Джонсон. Медлен всё ещё не оставляла надежды, что её версия была верна, ведь в таком случае было бы намного легче составить портрет. «Мне это показалось странным, ведь ни Рэйчел, ни он в Бога не верят», — она пожала плечами. Медлен жала тонкие губы и несколько раз кивнула. «Спасибо, Оливия. Ты мне очень помогла». «Правда?» — с сомнением спросила та. «Да», — улыбнулась женщина. Агент поднялась, забрала диктофон и развернулась. Улыбка тут же спала с её лица. Мэдлин спокойно направилась к двери. Шон нерешительно стоял перед дверью. Он не был уверен, хочет ли видеть спасенную им Рэйчел. Однако все же решился и зашел в палату. Студентку перевезли в оборудованный в университете госпиталь, когда врачи в городской клинике подтвердили, что ее жизни ничего не угрожает. Беннет искренне не понимал, зачем агенты держат всех в самом эпицентре событий. Они не контролируют ситуацию и просто допускают кровавую баню. Возвращать её назад было чистым безумием. Однако он понимал, что скорее всего, это было её желанием. Шон мог представить, как она договаривается со следователями, убеждая их в целесообразности её транспортировки в университет. Она была вполне способна на это, и более того, Беннет бы ни за что не поверил, что она могла поступить иначе. Пусть они общались не так долго, но в этой гуще событий Он разглядел в ней огонь, жажду докопаться до тайны самостоятельно. Девушка медленно повернулась на звук. Она неловко дернула рукой, в которой стоял катетер. Несмотря на то, что кожа Рейчел казалась очень бледной, а вены смотрелись неестественно и даже жутко, она выглядела по-своему красиво. Но стоило Шону подумать над этим, как он решил, что точно сошел с ума. «Я должна поблагодарить тебя», — хрипло сказала она. «Но не думаю, что ты этого ждёшь. Я не хотела». «Никто не хотел». Безапелляционно бросил Шон и сел на стул рядом с больничной койкой. Они забрали его на экспертизу. «Ты поедешь на похороны?» — осторожно спросила она. Он посмотрел на неё как-то дико, загнанно и отчаянно. Шон балансировал на самой грани, и только боги знали, как соблазнителен для него был прыжок в пропасть. «Нет, я не хочу». И он не хотел бы. Девушка, понимающе кивнула. «Ты должна была умереть», — тихо произнёт Шон. «Ты, а не он». На это было нечего ответить, потому что в глубине души Рэйчел знала, что он прав. «Я хочу, чтобы это все кончилось». Его голос был пустым, надломленным. Посеревшие глаза казались стеклянными. Рэйчел тяжело вздохнула и аккуратно положила ладонь на ледяную руку студента. Тот вздрогнул, и ощутимо напрягся. Его заторможенный взгляд скользнул по тонким пальцам Симмонс, а затем переметнулся на вымоченную полуулыбку. Шон сжал челюсть и устало прикрыл глаза. Он аккуратно оперся о холодную стену и пристально посмотрел в окно. День казался совершенно обыкновенным. Все те же привычные грузные тучи, влажный воздух и морозный ветер. Но что-то изменилось кардинально и бесповоротно запах. Он был совершенно иной. Шон долго не мог разобрать, что за аромат его преследует. Сейчас же он понял отчетливо и ясно. Пахло смертью и мокрым асфальтом.